Глава двенадцатая. Через дверь в хлев. жил давно следовало отступить к белому камню, но, возбужденная зрелищем битвы, она совершенно забыла про этот приказ. Теперь же вспомнила и побежала, и успела как раз за минуту до остальных. Вот как вышло, что на минуту все оказались к врагу спиной, а когда повернулись, ужасное зрелище предстало их глазам. Один из тархистанцев тащил кого-то к хлеву, тот дрался и брыкался. Когда они оказались на освещенной поляне перед костром, их силуэты четко вырисовывались на фоне огня. Один в островерхом тюрбане, другой... Другой был Юстас. Едва увидев его, Тирион с единорогом бросились на выручку, но они не пробежали и половины пути, как тархистанец был уже у хлева, швырнул туда Юстаса и захлопнул дверь. Следом подбежали несколько тархистанцев и выстроились шеренгой перед хлевом. Теперь к нему было не подступиться. Джилл уткнулась лицом в плечо. — Если все-таки разревусь, Титива не намокнет, — прошептала она. — Берегитесь! Стрелы! — крикнул Погин. Все быстро пригнулись и поглубже надвинули шлемы. Собаки припали к земле. Несколько стрел просвистело рядом, но вскоре стало ясно, что стреляют не в них. Это были снова... Гриффл и его гномы. Теперь они спокойно стреляли в тархистанцев. — Давайте, ребята! — слышался голос гриффл Все вместе дружно! Нам не нужны черновазые, как не нужны обезьяны и львы и короли! Гном из гномов! Что бы вы ни сказали о гномах, в храбрости им не откажешь. Они могли попросту убраться куда-нибудь в безопасное место, но предпочли остаться, и теперь убивали то тех, то других, делая перерыв, когда те и другие любезно избавляли их от хлопот и убивали друг друга сами. Однако они не учли, что тархистанцы были в кольчугах, тогда как кони беззащитны. Кроме того, у тархистанцев был вожак, раздался громкий голос Рижды Тархана. «Тридцать из вас пусть стерегут глупцов у белого камня, остальные за мной, проучим этих сыновей земли!» Тириан и его друзья не успели отдышаться после боя и были рады передышке. Они смотрели, как Тархан повел своих людей на гномов. Это была странная сцена. Костер теперь слабо горел темно-красным углем, и трудно было понять, что происходит. На месте собрания никого не было видно, кроме гномов и трахистанцев. Судя по звукам, гномы отчаянно сопротивлялись. Тириан слышал, как Грифл страшно ругается. Время от времени доносились возгласы Тархана «Живьем! Живьем! Хватайте!» Каким бы ни был этот бой, длился он недолго. Шум стих. Потом Джил увидела, что Тархан возвращается к хлеву. За ним шли одиннадцать человек и тащили одиннадцать связанных гномов. Убили остальных или те разбежались, осталось неясным. «Бросьте их в святилище Таш!» — сказал ражда Тархан и вот одиннадцать гномов одного за другим кого швырнули кого запихали в темный проем дверь снова заперли и рижды низко склонившись перед ней провозгласил этих карликов о, владычица моя таш также приношу тебе в жертву все сожжения и все тархистанцы стали ударять саблями о щиты и взывать таш «Таш! Великая Таш! О, Таш неумолимая!» Весь вздор про Ташлана уже забыли. Небольшой отряд у Белого Камня наблюдал за происходящим. Они тихо перешептывались между собой. Обнаружив ручеек, тонкой струйкой стекавшей из-под камня, все с жадностью напились из него. Джилл, Погин и Король с ладони, а четвероногие лака из небольшой лужицы у подножия Казалось, что никогда в жизни они не пили такой вкусной воды. Они пили и радовались, и не могли думать ни о чем другом. — Но тром чую, — сказал Погин, — утро не наступит. Как все мы, один за другим, будем за этой черной дверью. Я могу придумать сотню смертей, и все лучше этой. — В самом деле, эта дверь ужасна, — сказал Тириан. Она больше похожа на пасть. — Неужели мы ничего не можем сделать, — сказала Джил дрожащим голосом. — Не горюй, мой славный друг, — отвечал Алмаз, ласково трогая ее носом. — Может быть, для нас это дверь в страну Аслана, и мы нынче же будем пировать за его столом. Рижда Тархан медленно вышел вперед и повернулся к белому камню. — Слушайте меня! — крикнул он. — Если кабан, собаки и единорог сдадутся на мою милость, я сохраню им жизнь! «Кабана отправят в сады тисрока и посадят там в клетку. Собак в конуры тисрока. А единорогу я отпилю рог, и он будет возить повозку. Но орел, дети и тот, кто был королем, будут принесены в жертву Таш этой ночью». Лишь грозное рычание раздалось в ответ. «Вперед, воины!» — сказал Тархан. «Зверей убить!» «Двуногих взять живьем!» Началась последняя битва последнего короля Нарнии. Надежды на победу не было. Не только потому, что врагов было неизмеримо больше, но главное — из-за их копий. У первых тархистанцев, тех, что были с обезьяном в начале, копий не было. Они проникали в Нарнию по одному, по двое, выдавали себя за мирных торговцев и, конечно, не могли взять с собой копий, ведь их нелегко спрятать. Эти же тархистанцы... Явились позже, когда обезьян уже вошел в силу и могли идти открыто. Копья все меняли. Если быть проворным и не терять самообладание, длинным копьем можно убить кабана, прежде чем он достанет вас клыками, а единорога, прежде чем он пронзит вас рогом. И вот теперь ровный ряд копий надвигался на Тириона и его последних друзей. Через мгновение они уже бились за свою жизнь. В некотором смысле это совсем не так плохо, как можно вообразить. Когда каждый ваш мускул в напряжении, когда вы то пригибаетесь, чтобы увернуться от копья, то прыгаете через него, ныряете вперед, отскакиваете назад, крутитесь на месте, у вас просто не остается времени на страх или отчаяние. Тириан знал, что теперь он никому не может помочь. Все они обречены. Он мельком видел то поврежденного кабана, то яростного алмаза. Краем глаза он заметил, что огромный тархистанец куда-то тащит джил за волосы, но думать об этом он не мог. Он думал лишь о том, как бы подороже продать свою жизнь. Хуже всего было то, что он никак не мог сохранить свою позицию у белого камня. Когда человек дерется разом с полдюжины врагов, он использует любую возможность поразить противника и стремительно бросается всякий раз, когда видит незащищенную грудь или шею. Несколько ударов, и вы уже очень далеко от прежнего места. Тирион вскоре обнаружил, что все время отступает вправо, то есть к хлеву. Мелькнула мысль, что очень важно держаться от него подальше, но он не мог вспомнить почему. И сделать ничего не мог. Неожиданно все стало очень отчетливым. Он увидел, что дерется с самим Тарханом. Костер, вернее уже одни уголья, был прямо перед ним. А за спиной открытая дверь. Два тархистанца стояли на готове, чтобы захлопнуть ее, как только он окажется внутри. Он вспомнил все и понял, что враги специально теснили его к хлеву. Подумав об этом, он стал биться с Тарханом изо всех сил. Тут новая мысль пришла ему в голову. Он бросил меч, нырнул вперед, ятаган просвистел у него над головой, схватил Тархана за пояс и прыгнул в хлев с криком «Иди же и встреться, стаж сам!» Раздался оглушительный грохот. Как в тот раз, когда в хлев... Кинули обезьяна, земля задрожала, и что-то ослепительно вспыхнуло. Тархистанские солдаты завопили «Таш! Таш!» и в ужасе захлопнули дверь. Если Таш захотела получить с самого командира, пусть получит. Они-то уж во всяком случае Стаж встречаться не хотели. В первый момент Тирион не понимал, где он и даже кто он. Потом взял себя в руки и огляделся, моргая. В Хлеву вовсе не было темно, наоборот, там было очень светло, потому-то он и моргал. Он повернулся к противнику, но тот на него не глядел. Рижда вперился во что-то взглядом и дико вскричал, потом закрыл лицо руками и упал ниц лицом в землю. Тириан повернулся в эту сторону, куда смотрел Тархан, и все понял. Ужасное существо приближалось к ним. Оно было меньше, чем тот призрак, который они видели у башни, хотя гораздо больше человека. И, несомненно, это был он же, с головой грифа, с четырьмя руками. Мертвящее карканье вырвалось из его клюва. — Ты звал меня в Нарнию, ражда Тархан. Я здесь. Что хочешь ты сказать? Но Тархан не поднял лица и не промолвил ни слова. Его трясло, словно от икоты. Он был храбрым воином, но половину своей храбрости потерял этой ночью, тогда заподозрил, что в хлеву действительно таш. Вторая половина покинула его теперь. Вдруг таш нагнулась, и, как курица хватает червяка, схватила в когте несчастного Рижду и зажала его под мышками правых рук. Затем повернула голову и уставилась на на своим ужасным глазом. При птичьей голове она, конечно, не могла смотреть прямо. Но тут за ее спиной раздался голос, сильный и спокойный, как летнее море. «Убирайся, чудовище, туда, где твое место, и забери свою законную добычу во имя Аслана и его великого отца, заморского императора». Отвратительное создание исчезло с Тарханом под мышкой. Тириан посмотрел, кто это говорит, и сердце его забилось так, как никогда не билось даже в бою. Семь королей и королев стояли перед ним в коронах и блистающих одеждах. На королях поверх одежд были блестящие кольчуги, и в руках они держали обнаженные мечи. Тириан учтиво поклонился и собирался заговорить, когда младшая из королев засмеялась. Он вгляделся в ее лицо, и онемел от изумления. Он ее узнал. Это была Джил, но не та Джил, которую он видел последний раз с грязным, заплаканным лицом в старом полотняном платьице наполовину с полшем с одного плеча. Теперь она была спокойной и свежей. Такой свежей, словно только что вылезла из ванны. Сперва он подумал, что она стала старше. Потом решил, что нет. А, впрочем, он так и не мог никогда решить этот вопрос. Потом он увидел, что младший из королей, Юстас, изменился не меньше Джилл. тириону вдруг стало неловко от того, что он стоит перед этими людьми в крови, пыли и поту битвы. И тут он обнаружил, что тоже преобразился. Он был свеж. Спокоен и чист, и одет так нарядно, словно для большого пира в кэр -Паравале. Скажем к слову, что в Нарнии лучшая одежда совсем не обязательно самая неудобная. В Нарнии умеют делать ее столь же удобной, сколь и прекрасной. А таких вещей, как крахмал, фланель или резинки, здесь и вовсе не сыщешь. Хоть и всю страну от края до края. Государь! — сказала Джил, выходя вперед и делая изящный реверанс. — Позвольте представить вас Питеру, верховному королю всех королей Нарнии. Тириану не нужно было спрашивать, кто из них верховный король. Он помнил лицо, которое видел во сне, хотя теперь оно было гораздо благороднее. Он вышел вперед, преклонил колено и поцеловал Питеру руку. — Верховный король, — сказал он, — я рад вам. И верховный король поднял его и поцеловал в обе щеки, как и следовало, верховному королю. Потом подвел его к старшей из королев, и даже она не была старой, ни одного седого волоска и ни одной морщинки на щеках, и сказал, «Государь, это леди Полли, та, что была в Нарнии в первый день, когда по воле Аслана выросли деревья и заговорили звери. Потом подвел его к человеку, чья золотая борода не спадала на грудь, и чье лицо было преисполнено мудрости». — Это лорд Дигори, сказал он. Он был в Нарнии вместе с леди Полли. А это мой брат, король Эдмунд. Моя сестра — королева Люси. — Государь, — сказал Тирион поприветствовав всех, — если я верно читал в хрониках, здесь должна быть еще одна королева. Разве у Вашего Величества не две сестры? Где же королева сьюзен Моя сестра сьюзен отвечал Питер коротко и печально, — — Больше не друг Нарнии. — Да, — сказал Юстас. — И когда ты пытаешься поговорить с ней о Нарнии или просишь сделать что-нибудь для Нарнии, она говорит, какая у вас удивительная память. Неужели вы до сих пор помните наши смешные детские игры? — Ох уж это Сьюзан! — воскликнула Люси. — Ее ничто не интересует, кроме нейлона, губной помады и приглашений. Она всегда была такая смешная, так старалась поскорей вырасти. — Если бы вырасти, — сказала леди Полли. Хотела бы я, чтобы она действительно выросла. Все школьные годы она мечтала стать такой, как сейчас, и проведет всю остальную жизнь, пытаясь такой остаться. Она хотела как можно быстрее достичь самого глупого возраста и оставаться в нем как можно дольше. Что ж, довольно об этом, промолвил Питер. Смотрите, какие прекрасные плоды на деревьях. Давайте попробуем их. Тирион в первый раз поглядел вокруг и поразился, до чего же удивительным было это приключение.